Глава шестая. «Владимир». На следующий день, ближе к двенадцати, Владимир Черменский стоял на крыльце дома графини Анны Грешневой. На звонок прибежала горничная и, узнав гостя, с ужасом уставилась на его синяки за ночь, приобретшая богатейшую палитру багрово желтый сизых тонов. «Господи! Владимир Дмитрич, Да вас-то где угораздило?» — Даша, доложи обо мне, графиня. Не отвечая, попросил Черменской. Час назад Северян всеми силами отговаривал его наносить визит Грешневым, уверяя, что с такой физиономией Владимиру даже не дойти до Столешниковой переулка. еще на Тверской заберет полиции. Черменской не послушался, но извозчика, чтобы не нервировать, служителей правопорядка, однако же взял. Горничная вернулась спустя пять минут, растерянная и смущенная. «Владимир Дмитриевич, барышни, передали, что не принимают и что вам вовсе от дома отказано. Уж простите, как есть, говорю». Черменская кивнул, ничуть не удивившись. Спокойно сел в кресло у стены и сказал Даше, что он с места двинется, пока графиня не соблаговолит его принять. Горничная ахнув кинулась докладывать. Ждал Черменская недолго. Через несколько минут в приемную, шурша им быстрыми шагами вошла графиня Грешнева. «Господин Черменский, я, кажется, достаточно ясно, дала понять». «О, Боже, Володя, что с вами?» «То же самое, что и с Софьей Николаевной», — с легкой досадой ответил Черменский, вставая и не решаясь привычно поцеловать графине руку. Я, собственно, приехал справиться о ее здоровье и... Да как же вам не стыдно? Взвилась Анна. Соня приехала ко мне в три часа ночи одна, насквозь промерзшая, в жару, с разбитым лицом, в слезах упала в постель, ничего не объяснив. У нее сразу началась горячка. Она прометалась всю ночь. и опасалась за ее рассудок. Час назад был доктор, уверяет, что это нервные. «Да еще сильнейшая простуда Сони в бреду постоянно повторяет ваше имя. Я кое-как поняла, что вчера она была с вами. Это так? Да или нет? Как вы могли отпустить ее одну в таком состоянии? Что это за побоище у Осетрова, в котором вы вместе приняли участие? О Сониной премьере уже и речи быть не может. Я лишь час назад послала в театр человека известить о ее нездоровье, а газеты уже пишут какой-то вздор. Что вы натворили вчера?» «Почему об этом уже пишет московский листок, и мне прислуга рассказывает подробности? Боже, Владимир Дмитриевич, я не ожидала от вас!» Черменская слушала эту обвинительную речь молча, все больше и больше темнее лицом. Под конец он перебил Анну самым невежливым образом, встав и потребовав сию минуту утренний номер московского листка. Графиня принесла его из комнаты, брезгливо держа двумя пальцами. И Владимир, забыв поблагодарить, развернул смятую газету. Заметка Ирэн шла на первой полосе и называлась «Битва в грузинах». С глубокой грустью. Редакция уведомляет москвичей, что так долго ожидаемые премьеры Евгения Онегина в Большом Императорском театре не состоится. Причина этому весьма тривиальная. Исполнительница партии Татьяны, госпожа Грешнева, была очень занята накануне премьеры и отнюдь не шлифовкой очаровательных нот своего верхнего регистра. Известный в Москве купец второй гильдии Федор Мартемьянов в течение недели развлекал собственную персону цыганским искусством, коим так знаменит ресторан осетрова в грузинах». Госпожа Грешнева, которая уже несколько лет является сердечной привязанностью господина Мартемьянова, напрасно ждала его в эти дни у домашнего очага и в конце концов. Далее на половине полосы спокойным, ехидным, так хорошо знакомым Владимиру стилем было изящно изложено во всех подробностях вчерашние происшествия. Ирен даже указала полностью фамилию, чего, как правило, не делала, если ее об этом не просили. И только своего имени Черменской в статье не нашел. Подписан сей опус был традиционно. Поручик Герман. «Какая гадость!» — отрывисто произнесла Анна, глядя через плечо Черменского на газетные строчки. Что Соня могла сделать автору заметки? С какой стати он называет ее здесь сердечной привязанностью и интимной знакомой этого разбойника? Да, все это правда, мне ли не знать, но отчего такое злое, такое беспардонное вмешательство в частную жизнь?» Неужели это Мартемьянов избил Соню? Если это так, то я просто... И откуда все так быстро стало известно? Владимир, вы можете объяснить мне хоть что-нибудь? Этот фарс подписан неким поручиком Германом, но я в жизни не поверю, что мужчина способен на подобную мерзость. Такое только нашей сестре под силу. Соня все время зовет вас. Вы были вчера там с ней? Как вы могли допустить все это? Простите меня, графиня. не поднимая глаз, проговорил Черменский. Я действительно был там. И, наверное, мог не допустить, но... Случилось то, что случилось, и виноват в значительной степени я. Должен еще сказать, что мартемьянов и пальцем не прикоснулся к Софье Николаевне. Наступила тишина. Анна пристально вглядывалась в сумрачное лицо Черменского, но продолжения не следовало. «Владимир Дмитриевич, объясните же мне, наконец?» Вам все расскажет сестра. Владимир по-прежнему смотрел в пол. Вы самый близкий ей человек, и я уверен, что она ничего от вас не скроет. Впрочем, скрывать Софьи Николаевне нечего. Она одна этой ночью повела себя самым достойным образом. О себе я подобного, к сожалению, сказать не могу. А этот ужасный человек? Он был страшно пьяный и вообще не мог ни за что отвечать. Помедлив, произнес Черменской. «Им сейчас занимается ваша Марфа, и я ему, признаться, не завидую». Уже на крыльце она удержала Черменского за рукав и взволнованно спросила. «Володя, ведь вы любите Соню. Вы вольны не отвечать, но я еще что-то понимаю в людях. Ведь вы любите ее, как прежде». «Да», — просто не задумавшись, ответил он. «Отчего же вы медлите?» Черменский пожал плечами. Какое-то время молчал. Затем, глядя на скачущих по кустам сирени синиц, поинтересовался. «Вы предлагаете мне похитить Софью Николаевну против ее воли, как черкесскую княжну? Увести ее к себе в имение с мешком на голове? Сделать то, что ваш отец сделал с вашей матушкой графеями? Вы ведь много лучше меня знаете, к чему это в конце концов привело». «Может быть, вы правы», — медленно сказала Анна. Ну почему-то мне кажется, что это было бы лучше всего. До свидания, Володя. Не забывайте меня заходить. Разве мне не отказано от дома? Грустно улыбнулся он. Полно какой вы обидчивый. Приезжайте, Владимир Дмитриевич. Я все еще надеюсь вам помочь. Благодарю, графиня. Я, право, не стою вашего покровительства. Простите меня. Черменский поцеловал протянутую ему руку, сбежал с крыльца, вышел за ограду, где его ожидал извозчик, и через несколько минут был уже в редакции Московского листка. Ирен, разумеется, там не оказалась. Впрочем, редактор Петухов был на своем месте и с опаской поглядывая на бледное от гнева, покрытое ссадинами и синяками лицо Черменского, объяснил, что мадемуазель Кричитовская примчалась в четвертом часу утра. сходу кинулась в типографию и настрочила статью о ночном происшествии у Осетрова на отдельных узких полосах бумаги, которые прямо у нее из-под пера рвали наборщики. Статья тут же пошла в печать и увидела свет в утреннем выпуске. «Петухов, вы честное слово умалишь, Элис», загремел Владимир так, что во всех комнатах смолкли рединготы и ундервуды, а сотрудники высыпали в коридор. вам никто никогда не говорил о журналистской этике о том что статьи должны иметь подтверждение так это все неправда что ли господи всполошился петухов боже праведный опять выходит скандал да как же Ирин станиславна могла подложить мне такую свинью она всегда гордилась достоверностью своих фельетонов это была ее отличительная черта ее так сказать визитная карточка Она уверяла меня, что здесь каждое слово соответствует истине. Боже, боже, значит, пишем о привержении. Премьер в Большом состоится, мы печатаем в вечернем выпуске обширные извинения перед госпожой Грешневой. Этого, надеюсь, хватит. И прекрасную рецензию на спектакль непременно. Ничего этого не надобно, — мрачно возразил Черменский, уже стоя на пороге. Здесь действительно все правда. «Евгения Онегина нынче вечером Москва не услышит. Прощайте, Петухов». Хлопнула дверь. Редактор ошарашенно смотрел на раскачивающуюся от сквозняка занавеску. Он не сказал Черменскому о том, что буквально через полчаса после выхода газеты Иран снова ворвалась в редакцию и потребовала немедленного отзыва свежего номера. когда совершенно сбитый с толку Петухов объяснил, что номер уже отдан в розничную продажу, произошел небывалый случай. Железная мадемуазель Кричетовская уткнулась лицом в пыльную занавеску и разрыдалась. Впрочем, через минуту она успокоилась, залпом выпила всю воду из графина, объявила, что сей же час по срочному делу уезжает в Питер, а также предупредила, что если об этой идиотской истерике, вызванной исключительно бессонной ночью и смертельной усталостью, узнает хоть одна живая душа, он, Петухов, будет застрелен на месте из Франкотта. В последнем редактор почти не сомневался и клятвенно пообещал молчать. Час спустя Владимир был на вокзале, а еще через полчаса сидел в вагоне курьерского Москва-Петербург Вместе с крайне озадаченным и по этому случаю даже молчавшим северьяном. Они уже проехали клин, когда последний все-таки рискнул высказаться. «Дмитриевич, а за каким чертом едем-то? Не драться же с бабой, хоть и... А убивать ее из-за пустяка-то не след! Я раньше тебя убью, если ты рта не закроешь!» Ровно не поворачиваясь к Северяну произнес Владимир, И тот отчетливо понял, что в самом деле лучше будет пока помолчать. И через несколько минут, не желая терять времени даром, уже спал, как всегда, бесшумно и неподвижно. За окном мелькал однообразный зимний пейзаж. Черный, застывший, почти сплошь скрытый снежными шапками лес, сменял с вереницами деревенских изб, торчащими иногда, как спицы, колокольнями цирквушек. Постепенно стемнело. Снова пошел снег, сперва редкой, а затем гуще и гуще, заслонив, наконец, весь вид за окном белесыми косыми полосами. А Черменское продолжал сидеть, не двигаясь, глядя в сумеречное, уже наполовину залепленное снегом вагонное окно и казалось, ни о чем не думая. Даже зачем сейчас он едет в Петербург? Что скажет Ирен? И нужно ли вообще что-то говорить после случившегося? Даже об этом размышлять ему не хотелось. Перед глазами бесконечные плыли воспоминания, и, заслоняя собой все остальное, виделось, как наяву темное и худое лицо Маши Мерцаловой, с лихорадочно блестящими черными глазами, какой Владимир видел ее последний раз, в плохом публичном доме на Грачевке, сидящей за расстроенным роялем, и время от времени надсадно кашляющий в испачканный кровью платок. Да тогда, прощаясь, она упоминала о какой-то своей вине перед ним. И после, в предсмертном письме, которое Владимир знал наизусть и вызывал сейчас в памяти строчку за строчкой, повторила снова. «Если сумеешь, прости меня. Я грешна перед тобой, но Бог — свидетель лишь потому, что любила тебя страшно. хотя это нисколько и не оправдание. Не могу написать больше».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 И она, именно она, как не гнал Черменская от себя эту мысль, что-то наговорила Софье о нем, Владимире. Возможно, призналась в своей прошлой связи с ним, сказала, что ждет от него ребенка. Что ж, у Маши было полное право на это, но... Но в глубине души Владимир понимал, произошло что-то еще. Что-то заставившее Софью, очертя голову, кинуться прочь из Ярославля с Мартемьяновым, которого совсем недавно она смертельно боялась. «Что же?» — глядя на бесконечные, синие от сумерек снежные равнины за окном вагона, Черменской думал, что теперь, после смерти Маши, он не узнает об этом никогда. «Постарайся встретиться с Софьей», — написала Мерцалова в своих последних строках к нему. Он старался. И что же? «По ночному Петербургу гуляла метель». Страшные белые столбы взвихренного снега носились по Невскому проспекту. Сквозь них еле виднели смутные пятна фонарей. Ветер визжал, беснуясь, и Владимир не слышал, что кричит ему Северьян. «Вот и сидел бы дома! Я тебя с собой не звал!» Рявкнул от в ответ Владимир и, видимо, попал в точку, потому что Северьян, от души выматерившись, умолк и пошел искать извозчика. Тот к изумлению Черменского обнаружился довольно быстро, и вскоре они неслись в санях сквозь снежную пургу к Сенной площади. Петербурга Владимир не любил и приезжал сюда редко. Последний раз это было около года назад, когда Ирен потащила его с собой на какую-то премьеру в Мариинке, которая Черменскому тогда крайне не понравилась. Ночевали они в огромной квартире на намойки, И этот высоченный серый дом с широкой каретной подворотней Владимир запомнил очень хорошо. Сидя в санях и отворачиваясь от летящих в лицо снежных хлопьев, Черменская думала о том, что может и не застать ее дома. В собственной квартире поручик Герман оказывалось редко, предпочитая проводить время в переулках близ Сенной, в воровских трактирах и бродяжьих ночлежках. Надежда была лишь на то, что такая собачья погода даже неуемную Ирен загонит домой, поближе к теплой печи. Что он скажет Кричитовской, с чего начнет разговор, Владимир не знал. За время дороги на ум ему так ничего и не пришло. И даже тогда, когда они с Северьяном поднимались по темной широкой лестнице на второй этаж, В голове по-прежнему не появилось ни одной мысли. Владимир не ошибся. После первого же звонка за высокой массивной дверью послышались шаги, которые, к удивлению Черменского, были какими-то странными. Неровными, то слишком медленными, то, напротив, учащенными. Он напряг память и вспомнил, что кричитовские держали в прислугах столетнюю старуху. то ли няньку, то ли гувернантку отца семейства. но чтобы древняя бабка семенила таким козьим аллюром, Сомнения Владимира разрешились, когда дверь отворилась. На пороге со свечой в руке стояла сама мадемуазель Кричетовская. «Ба! Черменской!» — радостно провозгласила она, поднимая свечу одной рукой, а другой старательно удерживаясь за пальто на рогатой вешалке. «А я тебя, признаться, не ждала. То есть я всегда, разумеется, тебя жду, но не сегодня. Впрочем, черт с тобой проходи, что ты делаешь? Что ты делаешь, Нахал, я в своем доме!» «Ты сейчас спалешь этот дом», — убежденно сказал Черменская, отбирая у Иран свечу и настойчиво выберя девушку под руку. Сомнений не оставалось. Мадемуазель Кричетовская была в дребезги пьяна. Северьян неслышно отступил в глубину прихожей и слился с темнотой. «Ты одна?» «Да. У папы заседание комиссии или что-то в этом духе. Погодка не дурная, правда? Где Северьян?» «Северьян!» «Не отзывается, ну и черт с ним!» «Что там в Москве пр... премьера в большом Сст. ст... ст стоялась?» Владимир, не отвечая, продолжал буксировать болтающую и Ирен через прихожую по направлению к пятну света в конце коридора, говорящему о том, что где-то в доме зажжена лампа. Освещённым местом оказался громадный зал библиотеки, вдоль стен которой выселись, упирающиеся в потолок книжные шкафы, заполненные солидными томами. Огонёк лампы, каким-то чудом державшийся на самом краю массивного стола, робко отражался в стеклянных и зеркальных дверцах и, как ни старался, почти ничего не мог осветить. Оказавшись в библиотеке, Черменская стряхнул Ирен в обширные кожаные кресла и первым делом отодвинул от края стола лампу. Что случилось? Отчего ты в таком состоянии? Пьяна, как гусарский рот, По привычке назвала вещи своими именами Ирен и звучно и попыталась щелкнуть каблуками. «Этим не менее к твоим услугам. Ты прибыл требовать сад... с с... с Защищать свою даму? Госпожа Грешнива, ведь дамы не так ли, в отличие от меня?» Черменский молча сел в кресло напротив. Ситуация складывалась тем более идиотской, что он и сам не знал, для чего находится здесь. Жалеешь, верно, что я не мужчина, а то бы кулаком в морду и все, посочувствовал Ирон, нервно оглядываясь в поисках чего-то и сили подняться из глубокого кресла. Какого дьявола ты меня сюда воткнул, я теперь, пожалуй, и не выберусь. Где мое вино? Выберешься, сухо заверил Владимир. «Постарайся собраться с мыслями и объяснить, зачем тебе понадобилась эта мерзость в листке». «Ах, так ты обиделся! Какая жалость!» «Мне не на что обижаться. Моего имени ты почему-то не назвала. Но что дурного тебе сделала Софья Грешнева?» Премьера, между прочим, так и не состоялась. Артистка тяжело больна в горячке». «Сестра опасается за ее жизнь. Впрочем, твоей вины тут нет. Твоего паськвиля Софья даже не видела. Пока. Зачем тебе это было нужно?» «Пойди вон!» Протяжно сказала Эйрен, оставив безуспешные попытки подняться и выгибаясь в кресле, как кошка. Черт возьми, где мое вино? Я хочу еще Черменской, ты просто дурак!» «Да». Черменской оглянулся, Увидел наполовину пустую бутылку Мадеры, стоящую возле толстой, как у слона ножки стола, осмотрелся в поисках стакана, не нашел его и протянул Ирен всю бутылку. Кричитовская прочувствованно кивнула, приложилась прямо к горлышку, довольно изящно сделала несколько глотков и начала устанавливать бутылку на краю стола с предельной аккуратностью, от которой та, в конце концов, свалилась на паркет. «Фу, какое свинство!» — прокомментировала иран глядя через ручку кресла на расползающуюся по полу лужи Мадеры. «Чельменская, поди, наконец, прочь! Ты же видишь, что я не расположена нынче ночью к дискуссиям. Эп! А что у тебя, кстати, было с этой грешневой? Роман?» От неожиданности Владимир сказал правду. «Ничего». «Бедный!» — пропела Ирен. а ведь влюблен уж четвертый год неужели у нее такое ледяное сердце странно все это господа ох как странно что ты знаешь не сводя с нее глаз спросил черменской иран ответила ему пристальным вполне осмысленным очень злым взглядом в ее черных узких глазах бился огонек лампы делая их похожими на чертенячии а я знаю что ты ее любил и любишь С вызовом, продолжая в упор рассматривать Черменского, произнесла Кречетовская. «И она тебя любит тоже. И что-то актриса Мерцалова, кажется, вмешалась тогда между вами, и этот Купчина тоже своего не упустил. И вот теперь грешного с ним мучается, а ты со мной, как две этих самых в проруби. Столкнуться — отплывут, столкнуться — отплывут. Точно как мы с тобой, Черменской. И смешно, правда?» с минуту владимир изумленно рассматривал ее затем чуть усмехнулся отвернулся к темному окну за которым заполошно метался свет качающегося от ветра фонаря медленно сказал я похоже начинаю понимать ты прочла тогда машина письмо ирен широко улыбнулась почти сочувственно проговорила не понимаю, как ты мог рассчитывать на мою порядочность Владимир не ответил, вспоминая ту осеннюю ночь три года назад, когда они вместе, только познакомившись, ехали из Петербурга в Москву. И на утро выяснилось, что Ирен за ночь прочла от корки до корки всю его записную книжку. Узнав об этом, Черменской тогда ничего не сказал. «Глупо объяснять. Взрослому человеку правила хорошего воспитания». Ирен, впрочем, поклялась, что вложенного в книжку распечатанного письма не открыла. Владимир поверил ей, посчитав, что содержание чужого письма попросту не могло быть ничем интересно Кречетовской. Оказалось, ошибся. И она столько лет молчала. «Мерцалова убила себя!» Словно прочитав его мысли, спросила Ирен. Отравилась. глухо отозвался Владимир. с мышьяка. У нее была чехотка, надежды не осталось никакой, и Маша не захотела. «Почему ты ей не помог?» «Я ничего не знал. Мы встретились случайно». Это было чистейшей правдой, но у него, как и три года назад, болезненно сжалось сердце. «Она очень тебя любила», — медленно сказала Ирен. «И только поэтому сделала эту подлость. Знаешь, я ее понимаю». Я, как выясняется, сама такая же. И кто бы э, мог подумать? Ирен, ты говоришь глупости. Решительно перебил ее Черменской, вставая. Ты пьяна, и разговаривать нам с тобой сейчас бессмысленно. Встретимся завтра. А лучше нам более не встречаться вовсе. Разумеется, протянула Ирен, запрокидывая голову и широко улыбаясь прямо в лицо Владимиру. «Слушай, Черменской, ну что в тебе находят женщины? Ты их не любишь? А они из-за тебя идут на такие мерзости, каких сами от себя не ожидали. Просто какой-то роковой герой-любовник, Гамлет, или нет, Макбет, или... Фуй, ну, почему я не понимаю театра?» «Оставь эту позу, ты меня никогда не любила». «А вот это не тебе судить». Рявкнула вдруг Ирен так, что Владимир вздрогнул. «Щучий сын! До тридцати лет дожил, а в бабах разбираться не научился! Северьян твой больше соображает, ей-богу!» «Ирен!» Владимир встал, подошел к ней вплотную. «Но ты же сама! Помнишь, как ты приехала тогда ко мне в Раздольное? Помнишь, о чем тогда мы с тобой разговаривали?» Ты клялась, что свобода тебе дороже всего на свете, что тебе страшно думать о замужестве. Дурак! Отчетливо выговорил Ирен, опуская голову. Спутанные курчавые пряди упали ей на глаза. Я в тебя влюбилась, как кошка, еще в Питере. Помнишь, когда мы с Северьяном спалили дом этого Ванькиного благодетеля? Ну не кидаться же мне было тебе на шею с разбегу, Черменская, а? Хотя, верно, забавно бы вышло. Иран хмыкнула и тут же снова стала серьезной. «А потом еще письмо этой Мерцаловой. Я тогда обратила внимание на дату, она написала его и отравилась всего за неделю до нашей с тобой встречи. Я все-таки не совсем дура Черменской. Я поняла, что тебе сейчас не до женщин, что ты влюблен в другую, которую зовут Софья, что эта Софья, судя по письму, далеко и с другим человеком, и что еще не время навязываться тебе со своими чувствами». «Да к тому же вашего брата так легко напугать. Вы же пущей смерти боитесь хомута на шее. Ну, скажи, что нет. Да сознайся я тебе тогда в своей неугасимой страсти, ты бы, пожалуй, от меня на север к Иллиутам сбежал». Владимир, подумав, согласно кивнул. Иран умолкла, и в библиотеке отчетливо стало слышно истерическое завывание ветра в подворотне. От летящих в окно снежных комков задрогали стекла. На полу неподвижные скрестили стени. Откуда-то, словно выступив из стены, появился огромный серый кот с задранным трубой хвостом. Он потерся обезвольно свешивающуюся с кресла руку хозяйки, неприязненно покосился на Владимира и начал независимо расхаживать взад и вперед по паркету, изредка брезгливо обнюхавая пролитое вино. «Этот кот лучше собаки», — сообщил Эйрон, поднимая помутневший взгляд на серый, покачивающийся хвост. «Сейчас велю ему, Наполеон, куси, и он тебе рожу расцарапает, слово чести». «Если тебя это утешит», — усмехнулся Владимир, непроизвольно дотрагиваясь до едва поджившей ссадины на скуле. «Мне верно, хуже-то уж не будет». «Ай, оставь!» поморщилась Иран. «Я и сама тебе морду могла бы набить, как бы польза была». «А, собственно, за что?» «Слушай, ты поедешь к ней?» «Нет». «От чего?» Владимир не ответил, и Иран неожиданно сухо произнесла. «Черменская, умоляю тебя, не будь дураком. Я видела вчера эту Софью, видела тебя. Вы влюблены друг в друга до ума помрачения, неужели этот Мартемьянов тебе помеха? Неужели ты в самом деле, как он говорит, будешь стоять у забора и дожидаться? Чего дожидаться, Черменской? Того, что грешнева, как та актриса, хватанет мышьяку? Да что ж вы за люди, мужчины! Почему вы совершенно не способны терпеть, когда кто-то вам переходит дорогу? Хотя вон этот купец, небось, не дожидался? Пусть против воли, пусть обманом, а увел. И, видит Бог, всю жизнь с ней проживет. И она за него, в конце концов, замуж выйдет. С горя, потому что тебя, мерзавца, не будет сил дожидаться. «Ирензо, замолчи, заорал Черменской так, что задрожало пламя лампы, и кот, вздыбив шерсть, зашипел, как сбрызнутый водой утюг на всю библиотеку. «Да понимаешь ли ты, что она не хочет меня видеть? Что все четыре года я ищу встречи с ней, что приехал в Москву из-за нее?» «Из-за нее, а не из-за этих дурацких твоих опусов, этой трижды проклятой петуховской газетенки!» Софья убегает из гостей, как только видит там меня, что я могу сделать? «Не знаю», — отозвалась Иран, устало закрывая глаза. «Спроси у Мартемьянова, что делается в таких случаях. Наполеон, фу! Ой, мисс! Никому я не нужна!» «Черменской, я в третий раз тебя покорнейший!» И нижайше, поганца, прошу, пошел вон. Я видеть тебя не могу. И советов от несчастной любви давать не не намеренно. Нет, все-таки я, пожалуй, буду спать. Кот мягко вспрыгнул ей на колени. Узкая рука Ирен вяло погладила его и тут же сползла по гладкой серой шерсти вниз. Черменской встал. Кот яростно взглянул на него, приподнялся, готовясь сброситься. — Не беспокойся, — еще тяжело дыша, — сказал ему Владимир. Кот недоверчиво поднял уши и отвернулся с чрезвычайной брезгливостью. Иран не шевелилась. Ее дыхание было спокойным и ровным. Кажется, она в самом деле заснула. В тёмной прихожей Черменской издернул с вешалки пальто, вышел из квартиры, как можно плотнее прикрыв дверь, спустился по лестнице во двор, не замечая, что сзади за ним не слышно след в след идет северьян. Улица встретила ледяным ветром и пригоршнями снега в лицо, но Владимир не обратил на это никакого внимания. Но душе было отвратительно, и более того... Он знал, что ирен права права во всем, от первого до последнего своего слова.